Раздел пятый. Поездка к братьям. Предъявление требования. Сказано было, Яков склонил голову, когда обиженные сыновья простились с отцовским очагом, и с тех пор он редко ее поднимал. Наступившее тогда время года, время и иссушающего землю зноя, Ибо приближался день, когда солнце идет на убыль, и хотя как раз в эту пору, в месяце Тамуза праведное подарила ему некогда Иосифа, душа Иакова обычно изнывала от безотрадной испепеленности этой четверти круговорота. время года могло стало быть способствовать его подавленности и помочь ему объяснить ее самому себе». Истинной причиной его угнетенности была, однако, единодушная демонстрация сыновей, их уход, о котором, впрочем, нельзя было сказать, что он причинил Иакову такую уж боль. Это было бы преувеличением. В душе он действительно отдавал десятерых за одного, но другое дело было совершить это в действительности. Считая с возможностью, что уход братьев из общины будет окончательным и что он Иаков, оставшись двумя сыновьями вместо двенадцати, уподобится дереву, с которого осыпались листья. Это, во-первых, наносило ущерб его представительности, но, кроме того, такая перспектива повергала его в тревожное смущение перед Богом. Ибо он задавался вопросом, сколь велика ответственность, которую он теперь взваривал на себя перед планирующим владыкой обетования. Разве Господь, за которым будущее благоразумно не воспрепятствовал тому, чтобы все шло только по воле Иакова и чтобы он был плодовит в одной лишь Рахили? Разве он не умножил его? вопреки его воле хитростью Лавана, и разве все они, в том числе сыновья нелюбимых, не были плодами благословения и носителями необозримого? Иаков прекрасно понимал, что избранье и Иосифа есть неуемно своенравные и глубоко личное пристрастие, которому достаточно было из-за своих последствий прийти во вредные противоречия. с неопределенно далекими замыслами Бога, чтобы оказаться преступной заносчивостью. А так оно, кажется, и получалось, ибо хотя непосредственным поводом к разрыву была глупость Иосифа, на которую Иаков за это горько сетовал, он сознавал, что именно он и Иаков и никто другой в ответе за эту глупость перед Богом и перед людьми. Споря с Иосифом, он спорил с самим собой. Если случилась беда, то мальчик был только средством, а виною всему было любящее сердце Якова. Что толку было скрывать это от себя? Бог это знал, а от Бога не скроешься. Уважать правду, таково было наследие Авраама, это означало только одно не закрывать глаза на то, что известно Богу. Таковы были раздумья, занимавшие Иакова в послеуборочную пору и определившие его решение. Его сердце учинило зло. Он должен был заставить себя сделать изнеженный предмет своей слабости, который был средством к недоброму, также и средством возмещения ущербы, предъявив к нему Для этого кое-какие требования, и обойдясь с ним, чтобы наказать его и собственное сердце по посуровее. Поэтому, увидев издали мальчика, он окликнул его довольно резко. «Иосиф, вот я», — отвечал тот и подошел сразу. Он был рад, что его позвали, так как после ухода братьев отец мало с ним говорил. А о «Той последней встречи и у него глупца стало с полной предчувстви неловкость. «Послушай», — сказал Иаков, по каким-то причинам напустив на себя рассеянность, задумчиво моргая глазами и собирая бороду в гость, «если я не ошибаюсь, то все твои старшие братья пасут сейчас скот в долине Шакема». «Да», — отвечал Осиф, — «я тоже это припоминаю, и если память меня не обманывает», Они собирались все вместе податься к Шикему, чтобы ходить там за твоими стадами, что там пасутся, ибо луга там куда как тучны, а эта долина уже не поместительна для твоего скота. — Да, так оно и есть, — подтвердил Аков. — И позвал я тебя вот зачем. — Я не получаю вестей от сыновей Лии и ничего не знаю о сыновьях служанок. Мне неизвестно, как там идут дела. Помогло ли благословение Ицхака летнему окоту, или же мои стада разоряют пучи и гниль печени. Я не знаю, как там живут мои дети, братья твои, мирно ли пасут они скот в округе, где некогда помнится разыгрывались тягостные истории. Это меня беспокоит». Из-за этого то беспокойства я решил послать тебя к ним, чтобы ты передал им привет от меня. Вот я, воскликнул осиф снова. Он сверкнул перед отцом белыми зубами и в знак полной своей готовности ударил, почти подпрыгнув пятками ози. По моим расчетам продолжал Иаков, тебе идет уже восемнадцатый год, и пора уже обойтись с тобой по сурови. и проверить, насколько ты возмужал. Поэтому я решил послать тебя в эту поездку, отпустив от себя ненадолго к братьям, чтобы ты расспросил их обо всем, чего я не знаю, и, вернувшись ко мне с Божьей помощью дней через девять-десять, все рассказал мне. Но ведь вот же я, восхитился Иосиф, замыслы отца, милого моего господина, это золото и серебро, «Я совершу путешествие по стране, я навещу братьев и послежу за порядком в долине Шикема. Это же сущее удовольствие. Ничего лучшего я и сам не пожелал бы себе». «Ты не должен, — сказал Иаков, — следить за тем, чтобы у твоих братьев все было в порядке. Они достаточно взрослые люди, чтобы самим следить за порядком». и для этого им не нужно дитя. Ты должен просто учтивейше поклониться им сказать, «Я провел несколько дней в пути, чтобы приветствовать вас и спросить, как вы живете можете, и по собственной воле, и по указу отца, ибо тут наши желания совпали. Дай мне осла, парыша, он длинноног, вынослив и очень широк в кости», чем напоминает брата моего из Сахара. «Это свидетельствует о твоем возмужании, — помолчав, — отвечал Иаков, — если ты радуешься поездке и не считаешь особой для себя тяготой отлучиться от меня на несколько дней, так что луна превратится из серпа в полукруг, а я тебя все это время не буду видеть. Не забудь, однако, сказать братьям, отец этого хотел». Ты дашь мне, парыша? Хоть я и намерен обойтись с тобой по суровие, сообразно твоему возрасту, сла парыша я тебе все-таки не дам, ибо он упрям, и ум его не соответствует его резвости. Гораздо больше тебе подойдет белая хульда, животное ласковое, осторожное тоже, достаточно красивое, чтобы тебе не стыдно было показаться людям, На ней ты и поедешь. А чтобы ты почувствовал, что я чего-то от тебя требую, и чтобы братья тоже это почувствовали, ты поедешь отсюда в долину Шикема один. Я не дам тебе слуг и не пошлю Елизера сопровождать тебя. Мне поезжай самостоятельно на свой страх, а братьям скажи, я приехал навестить вас один на белом осле, Так хотел отец. И возможно, что возвращаться ко мне тебе уже не придется в одиночестве, что братья, некоторые или все, поедут с тобой. Во всяком случае, это требование предъявляется к тебе и с такой задней мыслью. Это уж я устрою, — обещал осиф Я непременно верну их тебе и готов даже поручиться, что без них не вернусь. Бездумно сболтнув это, Иосиф стал приплясывая кружить отца и славить Иа за то, что ему выпало счастье совершить самостоятельное путешествие и поглядеть на мир. Затем он побежал к Вениамину и к старику или Зеру поделиться с ними новостью. А Яков, качая головой, поглядел ему вслед. Он видел, что если сейчас... и предъявляется какое-то требование, то предъявляется оно к нему самому, и что если он с кем и обходится сурово, то только с самим собой. Но разве это не было в порядке вещей? Разве не хотела этого ответственность его сердца за Иосифа? Он не увидит мальчика много дней, и это казалось ему достаточным искуплением своей вины. Он не обращался к сновидениям и понятия не имел о том, какой смысл складывался в слова «сурово обойтись» в высшей резиденции. Он не исключал ни успеха поездки Иосифа, допуская, что тот может вернуться без братьев. Ужасающе обратное ему и в голову не приходило. Об этом заранее, страхуя себя, позаботилась судьба. Так как все происходит иначе, Чем можно предполагать, року очень мешают заблаговременные человеческие опасения, подобные заклинанию. Поэтому он сковывает опасное воображение, и оно предвосхищает все, что угодно, только не рок, который, не будучи таким образом отвращен догадливой мыслью, сохраняет свою стихийную, свою разящую силу во всей полноте. Во время мелких приготовлений, которых требовала поездка Иосифа, Иакова одолевали глубокомысленные воспоминания о поворотных днях минувшего, о том, как он сам был услан из отчего дома, добывший ему благословение Ревекой, и душу его наполняло торжественное чувство возврата прошлого. Надо сказать, что сопоставление это было опрометчивое. ведь его роль не выдерживала сравнения с ролью Ревекки, отважной матери, которая сознательно пожертвовала своим сердцем, подстроив обман, поставивши все на свои места и затем, сознавая вероятность вечной разлуки, отпустила своего любимца на чужбину. Эта тема варьировалась теперь иначе. Иосифа тоже, правда, вынуждала уйти из дома, Ярость обиженных братьев. Однако он не бежал от их ярости. Таяков, так сказать, отдавал его в руки Саву. Сцена у Явока. Вот к чему он стремился. Вот что спешил повторить. Сцена у Явока — внешнее унижение, поверхности, с грехом пополам, с оговорками «мир», попытка хоть... как-то прикрыть вечную уже рознь и мнимо уладить то, чего уладить нельзя. Степенно мягкий Иаков, был очень далек от деятельной, берущий на себя все последствия решительности Ревекки. Единственной целью, которую он преследовал, усылая Иосифа, было восстановление прежнего, хотя и явно шапкого положения. Вряд ли можно усомниться в том, что с возвращением десяти братьев беспросветно возобновилась бы и неизбежно привела к тем же результатам старая игра, складывавшаяся из слабости Иакова слепой заносчивости Иосифа и смертельной ожесточенности братьев. Как бы то ни было, любимый сын уезжал из-за раздора между братьями А уж это-то было возвратом прошлого, и, ратуя о дальнейшем сходстве, Яков назначил отъезд Иосифа на раннее утро, потому что так было когда-то. В нем почти ничего не оставалось от Иакова при этом прощании. Он был скорее реветкой, матерью. Он долго не отпускал сына, бормотал благословения, прижавшись к его щеке. снял с себя охранную ладонку и повесил ее на шею отбывавшему, снова прижал его к себе и вообще вел себя так, словно Иосиф уезжал неведомо на какой срок или даже навсегда, пускаясь в семнадцатидневное, то и более долгое странствие, в чужедальнюю страну на Хараим. Хотя мальчик, в избытке снабженный съестными припасами, собирался к величайшему своему удовольствию совершить короткую и безопасную поездку в близкий Шакем. Из этого видно, что человек ведет себя подчас несоответственно обстоятельствам, если исходить из его собственного сознания, а если взглянуть на его поведение в свете неведомой ему судьбы, то оно оказывается более чем уместным. Это может послужить утешением тогда, когда наше сознание прояснится, и мы узнаем, что имелось в виду. Поэтому людям никогда не следовало бы легко прощаться друг с другом, чтобы при случае можно было все-таки сказать себе, по крайней мере, я успел еще прижать его к сердцу. Незачем добавлять, что это прощание в утро отъезда Возле навьюченной, украшенной пестрым, сольником и бисером Хульды, было лишь последним актом, которому предшествовало множество советов, нафуствий и предостережений. Иаков, насколько мог точно, описал мальчику дорогу и места привалов, по-матерински предостерег его от перегрева и простуды, назвал ему имена тех людей и диноверцев, у которых тот мог в разных местах пути переночевать, строго-настрого запретил ему, когда он достигнет места у и увидит у Бааловского храма жилище посвященных, которые там служат Ашери, вступать с ними в какие-либо разговоры и прежде всего настоятельно наказал ему быть отменно учтивым с братьями. Не вредно было бы, так он наставил, его, если бы Иосиф семь раз спал перед ними ниц, и как можно чаще называл их своими господами, тогда они, вероятно, решат поладить с ним и не сторониться его всю свою жизнь. Многое из этого Яков ревека повторил при последнем прощании, прежде чем позволил мальчику вскочить на ослицу и, щелкнув языком, тронуться на полночь. Продолжая говорить, он даже пошел рядом с полной утренней резвостью Хульдой, но вскоре, не поспевая за ней, остановился с больше, чем пристало бы тяжестью на душе. Поймав последний блик белозубой улыбки сына, он протянул к нему поднятую руку. Затем поворот дороги скрыл от него всадника, и он больше уже не видел Иосифа, который отправился к к братьям.